Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют. Михаил Петрович Погодин. Чёрная немочь. У себя ли Фёдор Петрович, Афанасьевна? Спрашивала выходя на монастырь из церковных ворот толстая купчиха, низенькую, приземистую женщину, которая сложила руки, стояла у калитки священникового дома. и разговаривала с своей знакомою. А как он Фёдор Петрович его извольте спрашивать сударня? Да священники. Фу, пропасть. Я ведь и забыла его имя. Навыкл всё звать батюшкой. Добро пожаловать, сударни, милости просим. Он изволил лечь отдохнуть после обеда, да скоро встанет. Панамар приходил уж спрашивать, не пора ли благовести к вечеру, не, но матушка велела обождать маленько. Так матушка дома? На погребу у Марии Петровны. Хира мы капусту рубили, так она с батраком кладёт гнёты на катки и моет кружки. А я вот выбежал переговорить с соседкой. Да что она прячется? Чего испугалась? "Проводи меня к матушке Афанасьевне", сказала гостья и всунула в руку будущей проводницы двугривенный, за который сия последняя насильно поцеловала у ней пухлую руку, вырвав из-под чёрного атласного салопа. Грязново вам будет пройти, сударня. У нас на дворе не чисто, да и матушка разгневается на меня. Семка я позову её самаё. Нужды нет, милая, зачем её отрывать от дела? Как изволите, сударня? Ты сестрица, подожди меня здесь минуту, закричала Афанасьевна знакомке, давно уже спрятавшейся за колокольней, и повела свою благодетельницу через грязный двор по настланным доскам к поугребу. из коего доносились уже к ним глухие звуки протопопицыной брани, обращенной к батраку, который ворочал каменье в подземелье под ее руководством. — Бог в помощь, матушка, захлопотались вы. На вас и праздника нету. — Кто там? — Ах, свет мой, Марья Петровна, куда вы пожаловали, как меня застали? Вот уж про казнице нечего сказать, — отвечала смутившаяся протопопица, вылезая из ямника, — по изломанной лестнице. «Извините великодушно!» И началось троекратное целование. «Что ты, дура, не вызвала меня?» — проворчала она тут же, в мгновенных промежутках, оборачиваясь к Афанасьевне. «Я хотела было, да Мария Петровна сама не изволила». «И, матушка, не гневай, кисть дел хозяйское. И с нами тоже случается, домок везти не шуточка. Свой глаз везде хорош, где не досмотришь, там ведь мошной заплатишь». «Умная речь, Мария Петровна». — Милости же просим в покое. Степка, убери здесь все, да на весь петлю в двери натворила. А ты, Афанасьевна, запри после погреб и ключ ко мне. — Милости просим. — Почем покупали капусту нынче, матушка? — спросила дорогой у гостя. — Нынче дорога была, Марья Петровна, не уродилась, видно, от того, что дождей было много. Да у Федора Петровича есть сын духовный, огородник, в Красном селе, так он и уступил мне девять гряд по три рубля. Не больно, чтобы дёшево. А сколько качней на гряде вышло? Качней по сороку. Но зато и капуста, качни тугие и белые. Одной серой для рабов нарубили ушат в семь. Правду сказать, и дорого да мило, и дёшево да гнило. Между тем вошли они в покой из заднего крыльца, и гостья, вынув из-под пола и кулёчек, тихонько, как бы мимоходом, вручила его хозяйке, которой сначала, разумеется, было очень совестно принять его. но после она должна была уступить настоятельному требованию доброхотной дательнице. — Чем же мне, дорогую гостью, подчивать? — сказал портопопица, спрятав кулечек под кровать, и тотчас посадила Марию Петровну под образа. Забринчала ключами, которые тряслись у ней на поясе, вынула из шкапа рюмку и бутылку столового вина и, налив по края, поднесла со многими поклонами кусевшиеся чинно гостье. Всем довольна, благодарим покорно, матушка. Пожалуйте, хоть откушать. Куп тихо, отведов или лучше омочив только губы в вине, поставила рюмку на поднос и после многократных повторений в воздуху: "Пожалуйте!" и объяснений со стороны портопопицы, что в тот день было разрешение вина и елея, выпив полрюмки, объявила решительно, что больше пить не может. И так уж мацский я вас уважила, а то ведь я горяч, вызвольте знать, не употребляю. А батюшка почевать изволит? Лёг отдохнуть. Нынче было много именинников, так он устал за молебнами и поздно вышел из церкви, а вчера просидел долго у каретик третьего. Пора уж и будить его в соборе давно за благовестиль к вечерне. А, да вот он и сам идёт. Ему не спится, когда время служить. Ба-ба-ба. Мария Петровна воскликнула тез Фёдор, протирая себе заспанные глаза и снимая с головы шерстяной колпак. Как это вы вспомнили об нас? Ну, ждётся, батюшка пришла к вам посоветоваться, отвечала Мария Петровна, подходя под благословение своего духовника, кое его супруга между тем, продрав кое-как дырочку на крепко увязанном кулке, с удовольствием увидела, что там кроме пяти фунтов чаю находилось еще несколько свертков с пастилою и прочими закусками. Рад служить, чем льзя. Да не извольте ли пождать здесь полчаса места, я только что вечернюю отслужу. Аль не терпит время. Время терпит, сударь. Пока-нибудь мы с матушкой переговорим. Ладно. Так слушай же, Финюша, угощай дорогую гостью, а я к вам ворочусь разом. Знакомки занялись разговорами о возрастающей дороговизне съестных припасов и будущей дешевизни ситцев, которые позволено было по новому тарифу выписывать из-за границы. И хотя любопытная протопопица беспрестанно обращалась на предмет неожиданного посещения гостей, однако скромная гостья всякий раз отделывалась от нее односложными ответами и продолжала прежнюю речь о домашнем быту, пока наконец хозяин не возвратился к ожидающей. Самовар, скорее, феня, да просила ли ты Марию Петровну монастырским или полынным? Всем подчивала, да изволит спесивиться. Подавай, подавай. Нет, Марья Петровна, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. К тому же вы у нас редкие гости, вы кушали чай на святой в воскресенье после вечерней, а после того, кажется, их глаз не показывали. Помилки, батюшка, да в духов день мы гостили у вас долго и с сожителем. Внабат. Помню, помню. Между тем Мария Петровна говорила очень отрывисто, поглядывала из-под лобья на свою хозяйку, и сметливый хозяин тотчас догадался, что ей хочется открыться перед ним наедине. И повёл её за руку в другую комнату. Любопытной протопопице было это очень неприятно, даже обидно. И если бы кулёк, разложенный теперь перед ней во всех приятных подробностях, не задабривал её несколько то её неудовольствие излилось бы в язвительные речи перед Афанасьевною, которая принесла ей ключи от погреба, и не менее её горело желание ему знать причину посещения купчихи. Забежав перед тем к своей знакомке, оставленной нами под колокольню, получила она от неё настоятельное поручение разведать, зачем Авакумиха пришла в такое необыкновенное время, как супротопуп. Сия знакомка Надобно предупредить читателя, принадлежала к числу тех тучных щепетильных торговок, которые высовывают свои головы из-под земельных лавок близ Сухаревой башни. Около церкви Троица на листах и вместе с нитками, шерстью, шёлком и прочими вещами такого рода, производит обширную меновую торговлю всеми семейственными новостями в той части города. Читатели могут судить, с каким сердцем отвечала протопопница Мами. Между тем, как в противном случае, то есть знавшая о чём речь, она пошла бы за особенное удовольствие удовлетворить её любопытству и показать свои умения решать всякие запутанные дела. Э, не твоё дело, отвечала она ей отрывисто. И Афанасьевна, к которой мгновенно обращались за понебрата, но иногда держали в страхе, принуждена была замолчать, прикусив губы и выжидать благоприятной минуты. Между тем обе они, занимаясь приготовлениями к чаю, поглядывали на затворенную дверь, из-за которой слышен был невнятный шепот, из-за которую я должен теперь переселить моих читателей. Бог посетил нас, батюшка, ума приложить не могу. Сынку нашему Ганюшке так тоскуется, что на свет Божий подчас не смотрит. Все молчит, как к смерти приговоренной, иногда плачет. Я уж и тем, и сем его тешу, и шубу енотовую купил, и семьсот рублей, и шапку бобровую, и сукна тонкого на сюртук, ничто не в помогу. Такая-то черная немочь нашла на него. А каково ведет он себя, как красная девушка? Грешить нельзя на бога, не пьет, не играет, не слюбился ли с кем? Бог весь, сударь, сама была я подумал на это, да нет. Ворожейкой вечер мне гадала и на воде, и на кофе, и на картах, по любовнице нигде не выходит. Грусть есть, да сама не знает какая. Не испортил ли кто его, моего голубчик, спросила я. Ведь от лихого человека не убережёшься, батюшка. И того нет. Ходила ещё я на медне в университете. Там один солдат всякую судьбу рассказывает, вертя какие-то два большие шара, все исписанные мелко-намелком и раскрашенные в медных обручах. Один шар — небо, а другой — земля. Так вертел он их для меня, что аж на в глазах заребело. А после стал все открывать, да что-то мудрен. Я, признаться, ничего и не поняла. Напрасно, Марья Петровна, вы прибегаете к таким мирам. Они достойны всякого порицания и только великим раскаянием. И сгладить их можно пред Богом. Это дьявол, пакостник нашей плоти, смущает. Ох, батюшка, знаю сама, что грех смертный — это чернокнижье. Да ведь уж с горя. Помолитесь хоть вы обо мне, недостойный. Скажите мне теперь, давно ли с ним случилось это? Давно уж, батюшка, он ходит, как темная туча. Года с два. А растужился-то больно третий месяц. Беда да и только. Судите, сударь, он у нас один, словно порох в глазе. Да еще что, боюсь я пуще сожителя. Ведь он у меня, сами знаете, такой, бог с ним, суровый да строгой. Молчит, молчит, да как... рассердится на Ганиу, как пришибёт его за что-нибудь. Так неровен час, долго ль до греха. А у Семёна Авдеевича рука такая тяжёлая, такая тяжёлая, что тут остановилась Мария Петровна, спохватившись, что уже и так сказала лишнее. "Спрашивали вы его, от чего в нём такая печаль? Я всякий день почти спрашиваю". Наладил себе в ответ: "Ничего да и только больше не добьёшься. Я обещался уже батюшке сходить пешком к Троице-Сергию". Да по пути хочу побывать у одного старичка, налево от большой дороги, за братовщиной. Говорят, что он тоже всю подноготную ведает. Как вы приговорите, батюшка? Вы нас до короткости знаете. Я всякого понятия лишилась. Правду сказать по пословице, чужую беду на воде разведу, а к своей-то к и ума не приложу. Я ничего не могу сказать вам наскоро, любезная моя Марья Петровна. Сына вашего я знаю, вижу, как он и в церкви Божьей ведет себя». И ничего дурного вы за ним не примещал, досель. Пришлите-ка вы его лучше ко мне. Я постараюсь, опираясь на Божие слово, преклонить его к ответственности, и, может быть, при помощи свыше успею в этом. Никто таков, как Бог. Тогда уж легко будет подумать и о средствах, как пресечь зло. Ах, батюшка, вы мне жизнь даёте. Ганьюшка вас ведь много любит и уважает. Вот я бесчётная. Ну что бы давно этому прийти мне в голову. Ну, чтобы давно мне покучиться вам об этом. Теперь все дело, может быть, было бы уж улажено. Так, так, лучше и придумывать нечего. Когда же батюшка прислать мне его к вам? Да хоть и завтра, около поздних обеден. Очень хорошо, сударь, тем и лучше. Завтра большой праздник, в кругу крест, и в рядах не сидят. Самовар кипит, — закричал нетерпеливая протопопица, которая, наконец, стала уже и просто подслушивать у двери, выслыв офанасьевну кипяти сливки милости просим сюда всё ли переговорили и священник услышавший приятное воззвание вышел тотчас вместе со своей духовной дочерью из исповедной комнаты повторяя ей последние слова свои о присылке завтра сына мы не станем описывать беседы за самоваром о предметах для нас посторонних протопоп при поручил марии петровне уведомить её сожители главного прихожанина принимавшего живое участие во всем, относившемся до храма Божия, что богатый граф Н. после похорон своего дяди купил очень мало парчи на рейсы, и потому они будут несколько короткие и узкие, особливо для дьякона, и потом, что завещание мещанина О. отказавшего церкви пять тысяч рублей на поминовение об его душе утверждено законным порядком и задним числом в уездном суде. Притом сия беседа была очень коротка. Мария Петровна торопилась, чтоб хозяин, возвращавшийся всегда об эту пору из города, застал её дома. Закрыла уже вторую чашку, и несмотря на настоятельные требования хозяйки, никак не стала пить больше четырёх, поднялась немедленно, расцеловалась с матушкой, взяла благословение у батюшки, поблагодарила униженно обоих за угощение, благие советы и будущие милости. и отправилась. Как ни спешила она, однако опоздала, и в первый раз в продолжении тридцатилетней своей замужней жизни пришла домой после своего хозяина. Насупив брови, сидел он в переднем углу, ворчал и поглядывал в окошко. "Бог милости преслал, Семёнов деич. Батюшка Фёдор Петрович и матушка вам кланяются", сказал дрожащим голосом орабевшая супруга грозному супругу. "Семёнов деич" Надо предупредить читателей, был русским мужем в полном смысле этого слова. Не любил шутить, не допускал, чтобы Мария Петровна жаловалась на его привязанность, и у него всякая вина была виновата. Вообще он был человек упрямый, не терпел прикосновий и требовал, чтобы слова его были принимаемы за святые и нерушимые. Домашние боялись его обыкновенного взгляда, не говоря уже о минутах гнева. когда все вокруг его приходило втрепет. Из-под обострасти им исполняли его приказания, которых он никогда не повторял. Этого пока нам довольно знать об его характере. Семен Авдеевич, — начала опять Марья Петровна, скинув салоп, повесив его на гвоздик и занавесив простынею, я ходила ведь к батюшке посоветоваться о нашем горе. Отец протопоп велел прислать Ганю завтра к себе и обещался божьим словом Уговорить его и наставить на путь истинный. Может быть, это и пойдет ему на пользу. Ведь вы знаете сами, какой Федор Петрович речистый. Заговорит о чем божественном, словно рекою польется. Так плакать и хочется. А Ганюшка наш очень к нему привержен. — Что тут пустяки околачивать? — отвечал супруг, несколько смягчившись. — Я придумал, что делать над с Гаврилой. Женить поскорее и к концу в воду. Мне уже давно заговаривал свата из железного ряда о Кулечёвых, и я заварил кашу. Сегодня же придёт к нам сваха, знаешь, старувка с листов, что сватала Иванову куму, Савишна. Она мне даве встретилась. Нам что лучше? Старик от в миллионе. Да доч чуть ни одна у него, Семенавдей, ни не то две, ни то три. Правда, те уже давно замужем, отрезные ломти. У Кулечёва она всех достанет. Об этом-то ужить нечего. А когда поп велел прислать к себе Гаврилу? Завтра после обеден. Это, впрочем, не мешает. Да вот и гостья наша. В комнату вошла женщина лет под сорок, среднего роста, в черном тофтяном по изношенном салопе, повязанное скромно саржевым платком кофейного цвета. Помолилась усердно образу в передний углу висевшему и раскланилась пред хозяевами. — Доброго здоровья желаю вам, сударь Семен Авдеевич! и вам, сударыня Марья Петровна. Подобру ли, поздоров ли поживаете? Помаленьку, проскою савишно, отвечала хозяйка. Прошу вас покорно садиться, что давно не видать тебя было, мой свет. Захлопотался, родная. Нынче в мясоед-то бог сподобил меня пять свадеб снарядить. Да такие-то не ж все богатые, да добрые, да великодушные. Так я то у свекров, да свекрови гостила, то у тести, да тещи, да у молодых. — Никто ведь от себя не пускает, за руки держит. Хоть век живи на всем наготовом. Что твоей душеньке угодно, пей, ешь и веселись. «Э, — Эй, брат Савишна, ты рад тарабарить о пустяках, — сказал ей, улыбаясь хозяин. — А нам слушать тебя некогда, разве Маша на досуге? Поднеси-ка ей жена Горского или Горького, да и приступим к своему делу. — О-хо-хо, батюшка Семен Авдеевич! Вы все такие же, как прежде, слов не дадите выговорить. Ведь на то и язык Бог дал, чтоб говорить. Спасибо еще, что со слов пошлины не берут. Намолчимся в могиле, моя родимая. Между тем Мария Петровна напенила ей бокал. Доброго здоровья желаю вам, мои благодетельные. Коли вперед дает Могорыщ, так видно, после не будет обиды. Ну, мои батюшки, у вас, слышал, есть купец, а у меня есть товар. Давайте торговаться. Какой же бэт бы был у вас товар, сказал с гордостью той уже алгории купец, потирая себе рукой бороду и усы. Что вы нам в став лавку принять было не стыдно? Куда боль надмен, СемёнаВДейть. Уж и в лавку принять стыдно. Не бойтесь, сударь. Нашего товару не хает ни дворянин, ни купец первостатейный. Во-первых, есть у нас на примете у Кулечёва, у Григория Сергеевича, дочка маков цвет 100.000 денег к чистогану на 50 приданого. Уже стеной внучка, правда, постарше, но зато единородная. Каменный дом с лавками на Смоленском рынке, приданое порядочное, и жемчужку есть и бриллиантики, в крепостных в волю, и всякое домашнее обзаведение. У не старых племянницы сирота, приданого поменьше, зато собою красавица, полная, румяная и здоровая. На фортепиано так и рассыпается, что он то и в гузлях, и по-французски умеет байка резва. Полн, полн савишно. Нам таких не надо, прервал старик. Нам давай попроще, да попрочней. Что же искать долго, сказала Мария Петровна. Кулечом мне не противно. Девушка скромная и смиренная, на виднее видела её на гулянье с родителями, и семейство хорошее, не было мутное, родни немного. Нет ли у тебя, Савишна, росписи от них? Где же, матушка, роспись? Я ведь не знаю еще, как и согласятся они. Как согласятся? Мы разве кланяемся, — закричал сердито старик. Невест много, хоть пруд пруди. Ох, Семен Авдеевич, все ты не туда воротишь. Кто батька всякой лыка в строку ставит? Я ведь не к тому речь вела, а сказала только, что надо мне переговорить с ними прежде. Поверьте мне. Я вас по соседству всей душой люблю. Знаю, что вы меня не обидите, я постараюсь дело уладить. Завтра же к обеду, коли затем стало, принесу вам роспись. А и то сказать. Если вы уж так из-за письи явились, так ведь мы с своим товаром и прочь пойдём. Женихи у меня есть и другие. Недалеко сказать, подле вас живёт майор, четвернёю в карете может ездить. А это ведь по нынешнему великатству не шутка, из кавалерии. У головы сын. Перестань, проскою Исаевна, сказал хозяйка. Ты на моём муженьке не взвеиши, ведь уж у него всегда речь такая. Зато без лихвы. Разве так то? О, отравленная, сказал развеселившийся купец, посмотрел с улыбкой на Сваху и вынув из бумажника красную ассигнацию, подал ей. Ну вот давно об так. Теперь и за дело приняться охотнее и веселее, отвечала она. завёртывая сигнацию в узелок на платке. Прощайте же, мои светы, до завтра. Мне надо ещё забежать кое-куда. Просили принести в одном доме серёжки, а в другом турецкий платочек. Прощайте. Свахи налили ещё бокал горского, она выпила, поклонилась опять по-прежнему, раскланялась и ушла. Старики разговорились между собою о невесте, и тем кончился первый день, в который мы их узнали. Назавтра Аввакумов, воротясь от ранней обедни, послал своего сына к отцу Федору с угрозою, что ежели и пастырское наставление останется в туне, то уж сам он примется по-своему. Отец Федор, к которому родители посылали сына с такой надеждой на успех, под грубую, простую наружностью, нам уже несколько известную по разговору его с Марией Петровнойю, скрывал многие превосходные качества. Он имел разум, просвещенный наукою, сердце доброе и чувствительное, характер твердый и решительный. Он ходил, правда, неловко, не любил околичностей, отвечал всегда жестко и на отрезе, не знал никаких светских приличий и осторожностей и утирался рукою, но читал и понимал блаженного Августина и Канта, восхищался всякой глубокой мыслью, истинно соболезновал сердцем при виде несчастий ближнего и скор был на нападение помощи. Говорил он обыкновенно тяжело, кроме тех только случаев, когда свергнув оковы школьной схоластики, переставал мудрить и давал волю внутреннему горячему чувству, неохлаждённому летами. Тогда речь его преисполнялась убеждения, и он овладевал душою слушателя. Между прихожанами славился он своей учёностью, чистотою нравов и готовностью на всякое доброе дело. Добро пожаловать, говорил Семёныч, так приветствовал он вошедшего купческого сына. Родительница ваша просила меня переговорить с вами. Очень рад, если могу служить тем вам и вашему почтенному семейству, от которого я видел всегда столько знаков благорасположения. прошу покорно в гостиную. — Афанасьевна, коли придет кто ко мне, проси обождать часок места, теперь день и время. С всеми словами повел он духовного своего сына по чистому половику в опрятную комнату, украшенную по стенам большими портретами митрополитов Платона и Амвросия, просвещенного Августина и ставленную грамотую в большой золотой раме. В переднем углу под сенью красивых искусственных верб висел образ казанской Божьей Матери. Пред коем теплилась лампада и горела восковая свечка. Окошки задернуты были меткалевыми белыми занавесками. На столах, покрытых, как и стулья, за трапезными чехлами, не видать было ничего, кроме гусиного крыла в углу, коим сметывалась пыль и нескольких поминаний на наугольнике под образом. На середине стола лежала Библия в октаву, разложенные на апостольских посланиях и глазуновские месяцы слов. «Отчего вы так похудели, мой любезный друг?» Так начал священник, расположившись своим гостем на Софе, хотя был и сей последний, долго отнекивался и не решался сидеть на таком высоком месте. Не знаю, в самом деле, молодой человек, которому было не больше 18 лет от роду, Имело лицо совершенно обтянутое, бледное, как полотно. В глазах у него заметно было что-то возвышенное и благородное, но они были тусклы, впалы, и только изредка из-под густых бровей сверкал луч жизни. Однако же он был не дурён собою, имел черты лица правильные, широкий лоб с глубокими чертами, белокурые волосы. Родительница ваша, начал с расстановкой, откашливаясь, подготовленную речь отец Протопоп. Родительница ваша, дочь моя духовная и любезная, приходила к нам вчера и рассказывала чистосердечно о своем несчастье. Она объяснила нам, что вы долгое уже время о чем-то неведомом печалитесь, а через то на нее, а ровные носожители ее, а вашего родителя наводите тоску. На сие самое я, как пастырь церкви и отец ваш духовный, долженствующий... Кхе-кхе-кхе-кхе, кашель одолевает меня. Долженствующий, пищись о вверенном ему стадии, так и по просьбе вашей родительницы, обязанным себя, считаю, войти в ваше положение и подать вам благий совет. Различны бывают искушения, которым подвергается человек всей жизни». на кежьдой искушается от своейе похоти в леком и прилещаем. Тоска ваша принадлежит, может быть, к сему числу. Всякую радость имейте, говорит тот же святой апостол Иаков в своём соборном послании. Ягдовы искушения впадаете различна. Ведещий яко искушение в вашей вере соделывает терпение. Терпение же дело совершенно доймать да якуда будите совершение и все цели, ни в чем же лишение. Отчаяние же принадлежит к числу смертных грехов, а вера, надежда и любовь составляют основания христианских добродетелей. «Возверзи печаль твою на Господа», — говорит псалмопевец Давид. Действительно, молитвую человек облегчает и укрепляет душу свою и на сию усердную заступницу нашу, на... Лампадка-то погасла, знаете, масло плут лавшник отпустил несвежего. Молящийся может возложить упование. После сего беседы назидательные с пресвитерами духовными и другими мудрыми людьми принадлежит к числу действительнейших средств, к которым прибегать советуют многие учителя церкви, а между прочими и ныне празднуемый святой Василий. Разумеется, я недостойный, не дерзаю равнять себя с великими светильниками, которые выводили всегда заблудших овец своих на путь истины и жизни. Но по усердию моему к вам и семейству вашему, ласкаю себя надеждою, что и моя грешная молитва, и моё смиренное неразумное слово окажут какое-либо хотя, малое действие. Священник был очень рад, что кончит наконец длительную речь свою. украшенную по бургиевой риторике сравнениями, свидетельствами от противного и примерами, он сложил, наконец, тяжелое бремя, его угнетавшее со вчерашнего дня. «Чувствительную мою благодарность приношу вам, сударь», — отвечал юноша, — «за ваше участие ко мне. Давно уже хотел я упасть к ногам вашим и просить вашего пастырского совета. Но все опасался обеспокоить вас моею просьбой, сомневался, что мои мысли... Покажутся вам неблагоразумными и мечтательными и навлекут на меня укоризну. Теперь я очень обрадовался приказанию родителей, которое столь согласно с моим собственным желанием. И что за опасения, что за сомнения, друг мой милый? Будь уверен, что я не употреблю во зло твоей доверенности. Мы вместе рассудим дело. Вспомни, что я венчал твоих родителей, крестил тебя, Носил на руках и ребёнка ещё любил от всего моего сердца. Теперь не могу без слёз смотреть на тебя. Задумчивость и уныние, начертанные на лице твоём, внушают в меня сострадание. Пречувствую, что узнав твоё состояние, я должен буду соболезновать о тебе. Излей же предо мной всю душу твою. Скажи мне, от чего твоя грусть, тоска и печаль? Батюшка, Я хочу учиться. Как? Что такое учиться? Как учиться? Чему учиться? воскликнул удивлённый священник, вовсе не ожидавший такого ответа. Да батюшка, давно уже зародилось во мне это желание. Оно не даёт мне покоя ни днём, ни ночью. За прилавком в городе, за чайным столом в гостинице, дома в комнате, на улице среди прохожих В церкви Божьей, везде, всегда мерещатся мне вопросы, на которые отвечать я себе не в силах, и которые, как демоны какие, беспрестанно уизъвляют меня и мучат. Мне всё хочется знать. Знать, и, и отчего солнце восходит и закатывается, и отчего месяц рождается и опять убывает, и отчего звёзды падают, и каким светом сияют они? Отчего радуга блестит своими яркими цветами? Отчего облака наносятся, гром гремит, молния сверкает? Отчего горы поднялись и опустились долины? Какой цепью соединяются на земле божьи твари камни, травы и звери? Почему каждый из них необходим? Что такое человек? Что он на земле делает? Откуда он пришёл? Куда он идёт? Какое таинство открывается ему смертью? Как мысль в голове зачинается и плодится, как выговаривается она словом, от чего во всяком царстве есть крестьянин, мастеровой, купец, дворянин, как на 1 рубль, если он будет переходить из рук в руки, накапается столько же, сколько и на миллион рублей, от чего бумага идёт наравне с золотом? Всегда ли было так на земле, как теперь? Как всё это стало? Лучше или хуже было прежде? Виделе так, как у нас, от чего разрознились народы, языки и веры, что такое счастье, несчастье, судьба, случай, что такое добро, зло, воля, разум, вера, что такое бог? Слёзы в три ручья полились из-за чей воспламенённого юноши, он не мог говорить больше. Истощившись от напряжения всех своих нравственных сил, в продолжение сей торжественной речи, произнесённой им совсем жаром, какой только может придать живому человеческому слову Внутреннее сильное чувство, под бременем собственных своих вопросов, которые каким-то бурным потоком вылились теперь внезапно из груди его, долг и в ней заключенные, пал он в объятие к священнику. Старец смотрел на него с изумлением и, пораженный сею истинную силою, которая везде, всегда, на всех, добрых и злых, хитрых и простых, оказывает одинаковые действия, прижал его и к своему сердцу. Друг мой, друг мой, благодать Божия тебя осенила, сказал он, обливаясь слезами. Вопросы твои должны делать себе весь человеческий род, но по грехам нашим только избранные постигают их важность, только мудрые стремятся решить их. Как, батюшка? воскликнул юноша, приподняв свою голову. И другие тоскуют так же, как я. Я не один. Мою тоску вы хвалите? Она не мечтательная? Нет, нет, сын мой. Расскажи мне теперь всю историю твоей жизни. Зачем прежде не открылся ты мне? Всеми силами буду я стараться за тебя, пред твоими родителями и Бог нам поможет. И он же ободрился. В первый раз отроду выговорил он заветную свою тайну, облегчил своё сердце доверенностью, узнал, что его скорбь, вопреки мучительным опасениям, имеет твёрдые основания, в первый раз услышал приветное слово. Лёгким румянцем покрылось просиявшее чело юного Евгения, которому сама благодая мать-природа внушила великие вопросы плод вековых трудов и опытов задачи человеческой жизни, который доселе в неведении великих могущественных сил своих с лютым червём сомнения в сердце вёл цинную жизнь. Среди всех возможных препятствий он стал говорить свободно и величественно, как будто вдруг упали оковы с его духа, и он переселился в другую, высшую сферу. Счастлив священник из уст помазанного человека в свете его сил, в первую высокую минуту его самопознания, услышал он чудную повесть его жизни, как она представилась вдруг его чистому воображению. Мы можем передать здесь читателям только слабое эхо. В ладенце на коленях у матери сидел я, говорят, не как другие дети. Иногда устанавливался глазами по целым часам на какой-нибудь предмет, как будто думая о нём. Иногда смеялся так долго и приятно, что никто не мог смотреть на меня без удовольствия, и даже сам суровый отец мой улыбался невольно. Никто не слыхал от меня крику. Всегда послушный, исполнял я с какой-то радостью всякое приказание. Рано пробудилось во мне любопытство, или ж только стал я понимать что-нибудь, как и начал расспрашивать домашних обо всём, что попадалось мне на глаза. Они не знали, куда деваться от моих высканий. Надевали ли на меня новые платья, я спрашивал, из чего оно сшито, откуда взята материя, как она делается, кем, где и из чего. Подавали кушание на столе, Мне хотелось узнать, как оно приготовляется, из каких снадобий, где берутся эти снадобья, когда ввелось оно в употребление. Ответами никогда почти я не был доволен. Из-за долгой ещё до истощения моих вопросов меня заставляли умолкать, и я с досадой, голодный, принуждён был прибегать к догадкам и умозаключениям. В детских играх редко принимал я участие, но напротив, любил делать, чем скучали другие. Так на 8-ом, 9-ом году для меня приятно было, хотя я и не понимал тому причины, смотреть, смотреть долго на синее небо, осыпанное блестящими звёздами, на месяц, который в туманную осеннюю ночь светлым шаром катился по небу через тонкие облака, на реку, как она шумом и белую пену бьёт всякую преграду на пути своём, течёт извилинами далеко-далеко. и теряется наконец вдали, чуть видимый. На девятом году, отслужив молебен Козьме и Дамиану, отдали меня учиться к нашему прежнему диакану. Скоро я выучил азбуку и понял склады. Как удивился я этому искусству разнимать каждое слово на его составы и опять складывать и писать, чтоб всякий вдали понимал нашу неслышную речь. Как человек мог выдумать это, часто размышлял я с собою. И тотчас поверил своему учителю, который сказал мне, что первые слова написаны были Богом, давшим Моисею 10 заповедей на горе Синайской. Переход от письмак к печати казался для меня не столь мудрёным, хотя я чувствовал большее удовольствие, рассуждая с собою, каким образом человек постепенно дошёл до этого остроумного изобретения. Меня посадили за часовник и псалтирь, Других книг запретил давать мне батюшка, говоря, что я могу изболоваться от них, отвыкнуть от дела и набраться грешных мыслей. Здесь прервались мои новые удовольствия. Я не поднимал почти ничего изчитанного. Диакон не толковал мне или толковал так, что растолкованное казалось мне после ещё мудрёнее, наказывал больно, если я не выучивал наизусть скучных уроков, даже иногда за то, что выговаривал слова не так, как напечатано не в книге. А как произносится в просторечии? И во мне поселилось непреодолимое отвращение от такого учения. Сидя у него за указкой и пером над непонятными книгами целый день до вечера, я скучал, голова моя тяжелела, ум тупел, и даже в свободное время я не мог уже ни о чём думать, ни что уже не доставляло мне удовольствия. Устал и вознеможение, приходи на мой, я бросался на постель и спал непреобудным сном до нового истезания. Родители мои заметили это, хотя никогда я не смел жаловаться, и, желая изберечь мое здоровье, решили взять меня через два года от дьякона, тем более, что я выучился уже хорошо читать, писать, считать. Как я был рад! На силу вырвался я из этой душной темницы. Опять я дышал свободою, думал, делал, что хотел, и месяца через два оправился совершенно. Батюшка стал брать меня в город и приставил к лавке. Сначала я очень полюбил эту суету, этот шум, это разнообразие. Беспрестанно видел я перед собою новые лица, возрасты, звания. С утра до вечера народ кипел в рядах. У всякого была нужда, но всякий мог и удивление творить её. Это приятная возможность напечитлевалась на лицах. Всё было довольно радостно, счастливо. Я и сам принимал участие в общем действии и полной рукой одевал приходящих потребными вещами. Одному отмеривал полотно, другой подавал ленты, третьего снабжал платками. В наших лавках есть всякие товары, начиная от самых высоких и дорогих до самых низких и дешевых. От толстого за трапезой и пасконной холстины, за которыми приходила к нам нищая старуха, боявшаяся передать одну полушку за оршин, до тонкой дымки, которую покупала знатная красавица, готовая без торгу заплатить в десятеро против настоящей цены. Для меня приятно было уставлять их рядом в моём воображении. Какая длинная, длинная лестница. Какие чистые, почти сходные между собою ступени и какая чудесная разница на краях. Я долго и с большим удовольствием учился, на что в какой вещи должен смотреть преимущественно: на каких фабриках, из каких материалов она приготовляется, из каких иностранных городов получается, когда на неё бывает большие требования. В чём состоит и от чего зависит её доброта или изъянность? Так протекли 2 года. Когда я всё понял, когда нечего уже было узнавать мне больше. Видя пред глазами всегда одно и то же, я перестал принимать по-прежнему живое участие в торговле, стал равнодушным. Но каким ужасом вдруг объято было моё сердце, когда однажды нечаянно представилась мне мысль, что всю жизнь свою до гроба до гроба Должен я буду проводить одинаково. Покупать, продавать, продавать, покупать. Я обомлел. Неужели Бог сотворил меня только для того, стал я думать, успокоившись, чтобы я торговал, чтобы на пятидесятом году моей жизни стал тем же, чем был в шестнадцатом? Не может быть. Если все следующие тридцать лет моей жизни будут похожи на один день, то зачем мне и жить их? Животное, правда, пребывает всегда в одном состоянии, но разве я, человек, похож на животное? Нет, я могу думать, говорить, выбирать, наслаждаться, знаю добро и зло, истину и ложь. Мне нравится красота и противно безобразие. Я переношу в себя всю правду. В этом, впрочем, не можете ещё состоять главное моё отличие. Ведь я всё это получил от Бога при самом рождении. И по сему дару могу только назваться любимым чадом Божиим, не более. На что же даровано мне сии чудесные человеческие способности? Верно ли какое-нибудь великое употребление? Верно я должен делать с ними что-нибудь другое и непохожее на действия животного со своими? Они могут возрастать, улучшаться, тупеть. Малоденцам повиновался я первому движению. Теперь Слышится во мне голос рассудка, который указывает мне, что я должен делать, чего не должен. Прежде не умел я перечесть четырёх, не понимал разницы между причиной и действием. Забавлялся игрушками, сердился за бездельцу. Теперь утверждаю, отрицаю, наслаждаюсь природою, восхищаюсь словами спасителя, повелевающего любить врагов и благословлять клянущих. Точно. Точно. Человек должен возделывать свои способности, должен работать над собой, воскликнул я себе торжественно. Вот достойное ему занятие на всю жизнь. Я не должен быть на пятидесятом году тем, чем я есть не теперь. Все сии мысли с быстротой молнии пронеслись в моей голове одна за другой. Скорее нежели я пересказал их вам теперь, как будто тяжёлые гири свалилось с моего сердца. Я Отдохнул, довольный своим заключением. Долго потом размышлял я о причинах, доведших меня до оного, и совсем позабыл настоящее своё положение, совсем потерял из виду те препятствия, которые встретились мне тотчас, когда дело дошло до исполнения моих новых желаний. В таких размышлениях я не мог, разумеется, заниматься своим делом. Часто за простую бахрому запрашивал я столько, сколько надо взять за лучшее кружево. Бархат продавал одной ценой с ситцем, обсчитывался, сдавал лишние деньги. И если бы товарищи, любившие меня от всего сердца, не старались закрывать моих проказ от батюшки, то я беспрестанно подвергал себя великим опасностям. Впрочем, они считали меня помешанным. Пред моими глазами в таких случаях пожимали плечами, перешептывались между собою и вслух почти изъявляли свое сожаление. Я не обращал внимания на их суждения и продолжал думать свою крепкую думу. Всё утверждало меня в прежней закатке. А топкий мысль я обратился именно к себе. Как за прилавком могу я возделывать свои способности? Здесь чувствую-то удовольствие только от барышей, думаю-то о барышах, действую для барышей. Здесь притупеют мои способности, точно как притупились они во всех моих товарищах, которые прежде верно думали, по-моему. Стала быть торговля мешает человеку достигать своей цели? Не может быть. Если бы она не была необходима, то не могла бы и возникнуть между людьми. Она необходима и не мешает. Лучше ли её другие знания? Нет. Разве судья не употребляет своего времени на решение чужих споров? Разве крестьянин не орошает кровавым потом земли для нашего прокормления? Разве солдат не учится и не дерётся для защиты отечества? Разве учёный, забывая себя, не учит других? Всякое звание, очевидно, необходимо в обществе, и между тем у всякого есть забота, которая мешает ему посвятить себя исключительно на усовершенствование своих способностей. Нет-нет, я ошибаюсь. Ничто не может мешать человеку. Сии заботы, сии препятствия должны верно служить только к возбуждению его деятельности, к укреплению его силы, к возвышению его духа. Должны служить ему лестницей на небо, Может быть, без них, избалованный и вялый, он обленился бы на долгом пути своем в заглох, как стоячая вода. С Богом боролся Иаков, и спаслась душа его. Я весь трепетал среди сих размышлений. Кровь моя с удивительной быстротой во мне обращалась. Лицо горело. Так, человек должен исполнять житейские обязанности, родить о своем теле, но вместе и помнить свою отчизну, небо и родить о своей душе. Он должен нести терпеливо и египетскую работу и стремиться в землю обетованную. Когда же ты даруешь ее узреть нам, Господи? Вопросил я в изумлении. Когда свергнем мы с себя сии тяжелые оковы нужды и целые, насладимся употреблением всех великих способностей нам тобою дарованных. Когда вкусим полное счастье и внидем в царствие твое. Чего ты от нас для этого требуешь? Будете убы вы совершеннии, яко же Отец ваш небесный совершен есть, послышался мне внутренний голос, и я в восторге упал на колени пред благодатным внушением. Так, так, человек должен усовершенствоваться, повторял я себе почти без памяти. Это было в лавке. Сидельцы захохотали и, увидев меня в таком положении, называли сумасшедшим, но я не внимал их диким воплям. Я был вне себя, в каком-то высоком самозабвении. Я не слыхал на себе этих верик этой тяжёлой плоти. Душа моя парила в горних пространствах. Нет, батюшка, не могу, не могу вам выразить, что со мной творилось. Сколько я чувствовал, как будто бы от моего сердца протянулись жилы по всей природе, как будто кровь моя разлилась повсюду, и я всё услышал, всё увидел, ощущал. узнал, слился с общей жизнью, и я ничего не имел, но всё содержал. О, зачем я не умер тогда? Не помню, как я воротился домой. Вскоре занямок я сильной горячкой, которая в 6 недель в самом деле привела бы меня к гробу. Начав оправляться, пришедши в себя, я точ сообратился к благодатной мысли об усовершенствовании. озарившей мою душу в ту незабвенную вечную минуту в субботу 19 января тогда-то с ужасом увидел я ясно в каком несчастном положении нахожусь а. сколько имею особенных неудобств отец мой выросший в нужде навсегда остался с нею при миллионах был нищим и беспрестанно боялся что умрёт с голоду выше денег нет для него ничего меня любит он наиболее потому может быть что, по его мнению, я могу сохранить и увеличить его капитал. Как осмелюсь я заикнуться пред ним, что хочу учиться? Как стану просить его, чтобы он отдал меня в училище, когда при мне часто он называл все училища распутными домами, которые непременно навлекут на землю садомское наказание, когда настрого запрещал мне читать даже Евангелие? Притом с самого младенчества я его боюсь, как огня. Один взгляд его часто каменит меня — Мойт любит меня от всего сердца, но покорный его всему мужу, не имея на него никакого влияния, не может подать мне помощи. Посоветоваться, поговорить мне было не с кем. Да и неуверенный ни в себе, ни в людях, я боялся, чтоб не стали насмехаться над моими странными мыслями. Что мне делать? Я решился обратиться к книгам. В них, думал я, должна заключаться вся премудрость. В них разумные люди предали своим собратьям благие истины имя обретённые о всех предметах достойных человеческого внимания там найду я средство к моему совершенствованию на все деньги сколько их у меня случилось купил я себе потихоньку книг попросив купца отобрать самые лучшие в глухую полночь когда всё вокруг меня засыпало я высекал огонь вынимал из-под полу моё сокровище и принимался читать вплоть до утра Ах, батюшка, как обманулся я в своём ожидании. Как много мелкого, обыкновенного, пустого нашёл я в одних книгах, как много непонятного, бесполезного в других. Стоило ли труда писать их, думал я часто и сожалел, что никому было указать мне на достойные и любопытные. Батюшка не спускал с меня глаз и заметив прежде, что я любил говорить о Библии с одним старым нашим приказчиком, всячески старался держать меня в удалении от всякого сообщения. Редко попадались даже и такие книги, которые хоть бы скуки не наводили на меня. Очень немногие вознаграждали за потерю времени. Между прочим, и случилось мне прочесть стихотворения какого-то господина Жуковского. В них нашел я все знакомое, но так сладко, так приятно было мне читать их, что неприметно выучил их наизусть. И часто, когда грусть стесняет моё сердце, когда моя будущность закрывается тёмными тучами, я нашёптываю себе в утешение его складную речь. Здесь радости не наше обладание. Пролётные пленители земли лишь по пути заносят к нам преданье о благах нам обещанных вдали. Земли желец без выходной Страдание! Ему на часть судьбы нас обрекли, Блаженство нам по слуху лишь знакомится. Земная жизнь — страдание, питомец, И сколь душа велика с ним страданием, Сколь радости при нем помрачены, Когда, простясь свободно с упованием, В величии покорной тишины Она молчит пред грозным испытанием тогда, Тогда сей светлой вышины Вся промысла её, видимо, дорога. Она полна понятного ей Бога. Между тем, мысли мои следовали по полученному направлению, и я не переставал думать, смотрел в бездну, и голова моя наконец закружилась. Все прежние вопросы, казалось, решённые, возобновились опять с новой силой. К ним беспрерывно присоединялись другие, или лучше Всё сделалось для меня вопросом безответным. Я не думал, сомневался. Часто, смотря на небесные миры, я спрашивал себя: есть ли им пределы? Я не мог представить себе сих пределов. Ибо есть ли есть они, то какая же непонятная пустота за ними находится. И вместе не постигал безпредельности усовершенствования. К чему оно? Что такое это Ничто из которого Бог сотворил мир, где привет тает душа человеческая посмерть, падение, искупление. Верую, Господи, восклицал я, обливаясь горькими слезами, помози ему неверую. Я чувствовал, что дьявол искушал меня. Мысль моя мешалась, в душе открылась какая-то пропасть, которая всем своим вместилищем алкала содержание и осуждена была на пустоту. Жизнь моя преисполнилась муки, но это не всё. Оставалась ещё мысль, которая могла произвести на меня ужаснейшие действия, и я зародил её: что если я служу мечте и грешной своими рассуждениями собираю казнь на преступную главу свою в день страшного суда Божия? Я предавался отчаянию. Часто в бешенстве бил я себя в грудь, рвал волосы, Готов был разрушить все, и изнуренный падал на землю. Вы слышали, батюшка, как я счастлив был в ту минуту? Столько же, нет, еще более, стал я несчастлив после. Одно было у меня утешение — ходить по воскресеньям к обедне в Шереметьевскую больницу. Там, стоя в преддверии, обливался я горькими слезами и молился. Отдаленный алтарь, представлявшийся мне в каком-то таинственном сумраке, Растворенные царские двери, священник, воздымавший длани к милосердному за грехи всего мира, согласные пении ликов, все наполняло душу мою благоговением. С каким умилением смотрел я на запрестольный образ Спасителя, возлетавшего из гроба в горнее. Моя душа рвалась за ним. Другое утешение обретал я. Слушая по всенощным Евангелие, читаемые вами, каждое слово, произнесённое вашим важным и вместе усладительным голосом, отзывалось в моём сердце. Приидите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вы. Возьмите иго моё на себе и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душим вашим. Иго бо моё благо и бремя моё легко есть, Господи, вопрошал я, повергнувшись в прах. Скажи, твоё ли иго во мне? Месяца 2 тому назад я прочитал книгу об естественной истории и физике. В ней узнал я много любопытного о разных примечательных явлениях в природе, на которые прежде смотрел глазами невежи. Круг моего зрения распространился К, к сожалению, многого не понял я в сих драгоценных книгах. Особенно заняла меня статья о бабочках, как сии насекомые личинками укрываются в темноте и ищут себе пищи, как в куколках образуются все их части, как наконец вылетают они из своих темниц и красуются по лугам и полям в великолепном убранстве. Во мне поселилась мысль о смерти, Я люблю думать о ней и, признаюсь, во время сих-то размышлений бываю наиболее спокоен. Какое-то тихое уныние, в которое ныне погружается иногда утомленная душа моя, служит мне залогом, что предчувствие мое сбудется, и я скоро достигну тихого пристанища, и где же не есть болезни, ни печали, ни воздыхания. Мне ужасов могила не являет, и сердце с горестным желанием ожидает, что промысла рука — обратно то взяла, чем я без радости всем мире бременился, ту жизнь, в которой я столь мало насладился, которую давно надежда не злотит. Вот, батюшка, вся история моей жизни. Сам я никогда не видал её так ясно, как показал вам теперь. И удивляюсь, откуда взялись у меня слова на то, чтобы выговорить в порядке все мысли рассеянно пронёсшиеся в голове моей. в столь продолжительное время. Верно мое желание дало мне силу, и косноязычный я обрел язык пред вами. Рассудите и научите меня. Единственное мое желание — смерть или свет. «Сын мой», — сказал важным голосом священник, задолго до окончания речи, вставший невольно с своего места пред молодым человеком, «благо тебе, что святая вера никогда не покидала тебя». средь опасных сетей, раскинутых для твоего уловления человеками-ненавистниками, молись, молись Богу. И он, даровавший тебе душу пылкую и разум острый, проницательный, укажет и путь, вон же пойдешь и поможет одолеть соблазны и не пошлёт душе твоей желанный мир и упокоение. Я посещу твоих родителей послезавтра и буду просить их, чтобы они отпускали тебя чаще беседовать со мной. Здесь будем мы молиться вместе. Здесь в Евангелии и писаниях святых отцов и мудрых мужей будем мы почерпнуть святые уроки истины, и, может быть, духовный глад души твоей утолиться. И ты спокойно, ни яко мысей, ни яко навин, узришь землю обетованную. Юноша упал в ноги к священнику и в пламенных выражениях благодарил за приветствие. Напутствуемый благословениями, Оставил он с миром скромное жилище, в котором целебный елей утешения пролился на его смертельные раны. Дорогою был он в небокновенном расположении духа. Действительно, сколько случилось с ним неожиданного, нового в этот краткий промежуток времени. Он собрал все свои мысли и чувствония, уразумел их яснее нежели когда-либо, почти пережил опять, рассказал свою жизнь, испытал новые прекрасные удовольствия. который доставляет человеку своё слово, получил одобрение и надежду. Душу его волновали разные чувства, которые разрешились наконец в какое-то безотчётное изумление. Так воротился он домой и пошёл в гостиную явиться к родителям. Какие роковые слова поразили слух его в ту минуту, как открыл он дверь? Божья вот милосердия маловато, Савешно говорил отец, сидевший на софе между женой и свахой и державший в руках толстую синюю тетрадь. Ведь почитай только пять образов в окладах, а порядочный один Казанская, убрус низн жемчугом, ободки-то нечего и считать. Понял юноша, о чём идёт речь, и почти без памяти упал на стул подле двери, из-за которой только что показался. Старики слишком заняты разговором, Не приметили вошедшего и продолжали своё дело. Божье милосердие Кулечёвы ещё подбавят именно в дееть, подхватила Сваха. Они желают, как Бог даст, сладиться дело, выменить образ своими женихова ангела и невестин вместе и убрать камениями. После сестры куда как много осталось у них: серёг до да колец, камни все разноцветные, как жар горят. Мушу покойницы торговала этим товаром. Впрочем, и то сказать. Вы не так считаете, Кроме Казанской есть Ахтырская, Николай Чудотворец в золочёном окладе, Спаситель правду в серебряном, ну, а четыре образа в венцах с полями. Что ж больше? Серги бриллиантовые с бурмицкими подвесками продолжал читать Семён Авдеевич, довольный обещанным пополнением. Эх, ма, всё пишете вы неаккуратно. Надо бы прибавить во сколько крат. Серги, сергим рознь. Пожалуй, насажают крупинок, а всё говорят бриллиантовые. «Извольте взглянуть подальше. Цена выставлена. По ней можете вы рассудить. Каковы крупинки в пять тысяч рублей?» «В пять тысяч рублей. А кто оценил их в такую цену?» «Помилуйте, Семен Авдеевич, ведь вы чай-куличок знаете. Слухом земля полнится. Неужто станут они в глаза обманывать?» «Ну хорошо, хорошо. Я не люблю только, что пишете вы необстоятельно». Серьги бриллиантовые же, камни помельче, без подвесок. Серьги третьи золотые, буднишные, с яхантиками. Серьги четвертые, с желудками янтарные. Гребенка бриллиантовая, иностранные работы в восемь тысяч. Вот эта штука на порядках. Склаваш бриллиантовый в семь тысяч. Недурное и это. Перстень изумрудный осыпан бриллиантами в три ряда. Один ряд покрупней, два помельче. Тьфу, пропасть до да бриллиантов у них совершенно. А ль дом родится, что ли? Ну-ка, Маша, подай нам шипучего, сказал Семёнов-ВДич, развеселясь при мысли о таких сокровищах. Как же, сказал молчавший доселе Мария Петровна, отходя за вином в ближайший постоялец. Жит и долго, без мотавства, коплено, притом ведь дочь родную выдают не паттерецу. Сваха между тем в торжестве осклаблялась умильно. Налей же нам по рюмочке, да перестань пенить, ведь в пени толку нет. Не готов ли пирог горячий, мы закусили бы, кстати. Бульнраны, батька, сейчас только в печку поставили. Чай не пропекся еще. И ну, подождем маленько, я не спорного десятка. А пока, мист, разберем еще кое-что в грамотке. Кольцо золотое с сердоликом, кольцо золотое с ага, ага, агата, агатом. И что за камень такой, ага, агат? Не умею сказать, батюшка. Это вписывал золотых дел мастер. Чаить должен быть камень непростый. Уж не с хитростью ли так написано? Невесту-то ведь зовут Агафию, примолвила остроумная Мария Петровна. Колец ординарных шесть. Вот так лучше. Гуртовой счет я люблю. Теперь о головных уборах. Ну, пошло трепье, это твое дело, Маша, читай. Эх, батюшка, ведь ты знаешь, что я на медные деньги училась и печатные-то на силу разбираю. Где же возиться мне с скорописью? Тут же такая мелочь. Да ведь я в этом толку не знаю, а, впрочем, пожалуй. Ток блондовый с жемчугом и поношом из царских перьев в 800 рублей. Платье блондовое плетеное с каймой на атласном чехле, отделанное блондами в поларшина шириною, с рулатками и розетками из венецианского атласа в 1500 рублей. Какие штуки! Это подвенечные, что ли? Нет, батюшка, подвинечные не пишется. Подхватил в точке, смотри, Петровна, желай пощеголять своими познаниями. Его должен припасать жених. Вот тебе раз. Уж хоть бы первое платье жена себе сшила, а то припасай муж от первого и до последнего. Так я тебя, мой друг, обуваю, одеваю 30 лет не вступно. Когда мы свадьбу -то с тобой играли? Спросил он, разнежившись милую свою половину. Послезавтра на день мученика Евлампия Старик продолжал читать роспись о числе и качестве салопов летних и зимних, сорочек мужских и женских, о брачной постели, о переменах на подушке, о простынях, перинах, тюфяках, полотенцах, скатертях, салфетках, комодах, зеркалах. Но мы избавляем наших читателей от сих подробностей, на кои Марья Петровна обращала строгое внимание и загоняла вопросами сваху, с которой пот катился градом. Непременно надо было объяснить ей, Хорошо ли подобраны меха, равны ли полы, пушисты ли и черны ли воротники, плотен ли атлас на зимних солопах, какова тафта на подкладке, довольны ли ваты, хорошо ли выстигнуты летние, из какого полотна шиты сорочки, все ли в два полотнища, в какие наволоки всыпан пух и сколько весит перины, широка ли фалборина на наволочках, как велики одеяла, цельные ли составные зеркала и прочее и прочее. Просковисайшны за слом ходить в карман было не нужно, и Семён Авдеевич только что послушал да посмеивался, девязь опытности супруги и искусства в свахе. Как одна не упускала ни одного случая, где могла заметить недостаток, так другая старалась выставить везде излишек, и прение кончилось благополучно. Впрочем, со стороны родителей истребовано было непременно, чтоб Кулечёвы Прибавили ещё два образа в серебряных ризах для полного замещения образной, солоп летней будничной, дюжину рубашек мужу и одну перемену на наволочки попаряднее. Просковеи Савишна видную полномоченная обещалась удовлетворить их желание. Приданое порядочное, сказал в заключении жена, смотря на мужа. Я с своей стороны согласна. Как вам будет угодно, Семёнов деич? А насколько приданого-то всего на всё? спросил купец. «На пятьдесят тысяч. Денег сто тысяч. «Да, какова бишь невеста собою, я и позабыл спросить. «Ей всего тринадцать еще лет, батюшка. «Беленькая, как колпик, румяненькая. «Немножко толстенько, да ведь нынче стягиваются». «Я согласен», — сказал старик. «Мы пошлем от себя нынче к Куличевым сестру Анну с предложением. «А там хоть и смотр назначить завтра. «Они так же откладывать не станут. «И то сказать, приготовляться им, что ли». «Все свое, домашнее, годовое. Родня покорно тотчас соберется. Ладно, выпьем-ка еще на прощание. Вот и пирог готов горячий. Ай да, Маша!» «Послушай, свет мой, Просковь Савишна, — сказал хозяйка. Приходи ты завтра к нам в вечерний. Мы вместе и поехали бы на осмотр. Поезжайте уж одни, мне нельзя, родимые. Я обещал с у них вывести невесту. Пошла слава, что у меня рука легка. Кого выведу на осмотр?» таку ж быть той под венцом. Я признательно вам скажу, что к Кулечёвым больно хочется выдать свою Агафью Григорьеву за вашего СНК. И по состоянию вашему и по житию, и по слухам, они ведь давно уж опрашивали об вас и у частного майора, и у старца церковного, и в Риду, теперь таить нечего. Тот же. Знай наших, сказал с гордостью купец Между тем, как Сваха поднялась, окончив свою миссию с желанным успехом и прощалась с его женой. До свидания, Савишна, твое за нами. Знаю, батюшка, что обижного мы не буду, и отправилась в сопровождении Марии Петровны. "Гаврила!" воскликнул тогда отец к сидевшему безмолвно сыну. Он очнулся как бы из глубокого сна, внезапно пробуждённый, и стал озираться кругом мутными глазами. несчастный, каким ядом напоялось твое сердце, в то время, как отец и мать с заботливостью собирали тебе и мени. Куда не проникнул этот яд, когда ты услышал роковое звание к себе: "Гаврила, мы поедем скоро смотреть тебе невесту. Всё ли платье у тебя готово? Ты не рях, пожалуй, оденешься в лохмотья?" сказал и пошёл к Мари Петровне, которая, проводивши гостью, стала собирать на стол без памяти от удовольствия в виде своего мужа в таком необыкновенном расположении духа, веселого, разговорчивого. А что же наш Гаврила? Как шальной повлекся он в свою светелку, и мы не можем сказать, спал ли он или нет. Вечеру тетка по обряду ездила к Куличевым с предложением от имени своего брата выдать дочь за его сына. Те приняли предложение, разумеется, с удовольствием, из общего согласия положено было на другой день после вечерин быть смотру. Разрядившись, Мария Петровна в шёлковом лиловом платье, в жёлтый турецкий шаль с пятью нитками жемчуга на шее, в тяжёлых серьгах, от которых длинные её уши оттягивались ещё более, в шёлковом платке на голове, Семён Авдеевич в синем тонком сюртуке одного цвета с сыновним, отправились к нареченному почти тестю и тёще. Послушный сын их, казалось, лишился даже способности чувствовать, не только говорить. Мрачный и неподвижный, он похож был более на каменную статую, нежели на живое существо, и по виду его нельзя было судить, что происходило в глубине его сердца. Все комнаты освещены были у Куличевых еще засветло, окошки закрыты живописными сторами в удержании любопытных. По стенам горели восковые свечи в бронзовых жирандолях. В зале несколько купцов в углу о чем-то шумели и при появлении гостей немедленно умолкли. В гостиной по стенке брельефами сидели нарядные их жены с сложенными руками, молча и поглядывая на двери. Приезжие представились хозяевам, раскланились с гостями и сели на указанные места. Отец женихов подле отца невестина, мать женихова подле матери невестиной, Жених посередине, вокруг большого стола, уставленного разными вареньями, пастилами, сухими плодами и другими закусками под сенью лимонного дерева. Лишь только начался был и обыкновенный разговор, как и отворилась дверь из ближней комнаты, явилась невеста, выведенная легкую рукой у Праскови Савишны. В белом бархатном платье девочка низенькая, но толстая-притолстая, с удутловатыми щеками Набелённое, на румяненное, рассеребрённое, раззолоченное и всякими драгоценными камнями из украшенное. Она поклонилась и села благочинно подле своих родителей. Старики стали толковать об упадке торговли на новом канале, о понижении цены на хлеб, которым торговал Кулечёв, о предстоящих банкротствах, старухи о прошедшем гулянье, о шаре, который удивительно как высоко поднялся на воздух с человеческую фигуру. Я в вчерашних богатых похоронах. Жених же не вымолвил ни одного слова с невестой. Такое явление было, однако ж, отнюдь не странно и оправдывалось скромностью молодого человека, более достойную хвалы, нежели осуждения. Кулечёвым было это даже очень приятно, потому что их милая Агаша не с этой стороны могла предупредить в свою пользу. Сваха Просковеисавишна была душою разговора. Как волдайский колокольчик так и заливалась она перед всеми, подпускала шуточки насчёт жениха с невестой, насчёт пожилых жён и мужей, и получала себе одобрительный ответ в беспрерывном хохоте всей честной компании. Между тем на больших подносах, в фарфоровых дорогих чашках, стали разносить кофе, чай, вина, закуски. Таким образом, время шло неприметно и со всяким удовольствием как для гостей, так и для хозяев. Семёну Авдеевичу понравился особенно сам кулеча Его расчётливость, проницательность, оборотливость наконец увжение, который хитрый старик умел показать в разговоре к будущему своему родичу насчёт его удачных оборотов, а всего более богатство, везде очевидное, преклонились совершенно на его сторону самолюбивого купца, который даже и подгулял на радостях. При прощании Есей последний дал ему понять, что готов породниться с ним от всего сердца. С такими чувствами, по-родушному угощений, расстались новые знакомые уже поздно в вечеру. Молчава кумовы возвращались домой. Старик обдумывал будущие свои спекуляции, старуха припоминала виденные ею великолепные наряды на гостях, а сын он пришёл наконец в себя. Всё виденное и слышенное им возбудило его умственную и сердечную деятельность. Сначала обнаружилось, разумеется, первое: Невольно он углубился в размышления о человеке вообще, о разделении на полы, мужской и женский, об их назначении, различии и связи, о параллельных явлениях во всей природе, заиграла и фантазия. Ему представилась картина счастливой любви. Составился идеал прелестного существа, которое ему верит, одно с ним думает, чувствует, которое его понимает, любит, с которым он живёт одной жизнью. «Какое счастье!» — воскликнул он, забывшись в восторге. «Друг мой!» И вдруг ему представилось в воображении чучела, которую родители назначали ему в спутнице жизни. Он испугался, как при виде ядовитого насекомого. Задрожал. «Нет, нет, никогда! Скорее соглашусь на безумие, скорее... Так, может быть... Но осталось еще средство последнее». Подождём священника, какое действие произведёт на родителя его посвящения, есть ли же сею твёрдою мыслью, бросился он нераздетый на стул и уснул глубоким сном вплоть до позднего утра. Между тем священник, удивлённый своим открытием, всё это время рассуждал о средствах, как уравнять пылкий порыв юноши, удержать его На одной дороге и направить к одной цели. Как успокоить его волнующееся сердце, которое ко всему стремится и ничего не достигает? Как дать ему столько же внимания, сколько он имел остроты и проницательности? Как наконец убедить его родителей на то, чтобы они согласились отказаться на время от своих прав на сыном и позволили ему заниматься под руководством своего духовного отца? Последнее было всего труднее. Зная упрямство Авакумова, он никак не надеялся достигнуть вдруг своей цели, но решившись употребить всё своё ораторское искусство, решившись воспользоваться своим званием, знакомством, он никак не боялся и совершенной неудачи. Обдумав всё, он ожидал с нетерпением назначенного дня. Добродетельный старец: "Напрасно ты беспокоился, тосковал, когда долго не представлялись твоему воображению" удачные средства. Напрасно им радовался, напрасно, наконец, принимал жестокие брани за столбняк от своей взыскательной супруги. Судьба Гаврилы уже решена отцом. В четверг рано поутру, помолившись на коленях пред своею образною, добрый отец Феодор пошел к Авакумовым, и вот какими неожиданными словами встретил его веселый хозяин. Поздравьте нас, батюшка, у нас затевается свадьба. Какая свадьба? Здравствуйте, Семён Авдеевич. Милости просим. Сына женим. Можно представить себе удивление посетителя, собравшийся несколько с духом и увидев, что наступила минута решительная, что должно переменить план, действовать или теперь без дальних проводов или никогда, он поздравил Семён Авдеевича по его требованию и начал исподволь рассуждать о его сыне, о молодых его летах, о верной надежде всегда найти выгодную невесту, как по состоянию его родителей, так и по отличной репутации. Потом, заметив удовольствие самлюбию собеседника, искусный оратор стал говорить о великих способностях Гаврилы, которые и заметил в нём в продолжении краткой беседы о пользе, которую он может принести отечество своими услугами, и наконец о славе которое может возвеличить все семейство, если дадут ему средства заняться науками. «О каких науках говорите вы, отец Федор?» воскликнул купец, удивившийся в свою очередь. «Наше ли это дело купеческое? Разве без нас мало дураков, которые смотрят в яму и в ад с этими науками?» Священник истощал все свое красноречие на убеждение этого закоренелого невежи, что науки во благо употребленные В духе святого Евангелия обогащают, прославляют, счастливят государство, помогают человеку уразуметь благодеяние Господа и достойно благодарить его, и, наконец, отверзают ему райские двери. «Отец Федор, и без ваших наук мы прожили век не хуже других. Посмотрите, у соседа сын учился в школе, да и надавал на отца фальшивых векселей на сорок тысяч. Шутка!» Вот тебе и науки. Хоть бы их с корнем вон. Всё можно употребить во зло, отвечал священник, и увидев свою неудачу с этой стороны, стал обращать речь на другую и начал доказывать, опираясь на божье слово, в какой ответственности перед Богом находятся и к какому наказанию подвергаются родители, если препятствуют детям в их благих намерениях. Если правду вам сказать, отец Фёдор прервал речь его сердито старик. вставший с своего стула. «Мы толчем с вами воду. Я ударил по рукам с Куличевым, и слово свое сдержу. Спасибо вам за ваши науки и за ваши советы, а, впрочем, у меня уж и у самого седые волосы». Священник с горестью увидел, что ему теперь больше делать нечего, что он своею неуместную проповедью может ожесточить упрямца и сделать больше вреда, чем пользы своему любимцу, что должно надеяться еще на время, Сказал несколько слов в утолении его гнева и распрощался с ним, а вместе с женою его и с сыном, которые тогда вошли в комнату. — Сын мой, — сказал он юноше с глубоким вздохом и слезами на глазах давая свое благословение, — претерпевый до конца, то и спасен будет. Дух бодр, но плоть немощна, — отвечал ему твердым голосом несчастный, услышав такое наставление и поняв с ужасом, чем кончилась беседа. — Каков мудрец, — сказал Семен Авдеевич, оставшийся один со своим семейством, — подъехал ко мне с науками. — Нет, брат, старого воробья на мекине не обманешь. — Ну, Гаврила, тебе Бог дает славную невесту. — Батюшка, я не хочу жениться, — отвечал ему сын отрывисто. — Как не хочешь жениться? — воскликнул старик с гневом. — Ведь я приказываю. Это еще что? Или поп надул тебе в уши такие науки? — Нет. «Глупый!» — продолжал он через минуту, одумавшись, что в такое время лучше вести дело тихо. «Ведь за невестую полмиллиона!» «На что мне они?» «На что?» «Мы заведем контору в Петербурге», — отвечал почти с улыбкой у старик, невольно обрадовавшийся случаю высказать любимые планы, которые завертелись у него в голове с третьего днишнего смотра. «А потом что?» «Мы удвоим свои обороты?» Сами станем выписывать товары и будем получать барыш двойной. А потом что? Потом мы заведём ситцевую фабрику по чище Фёдоровой. Давно уж хочется мне утереть нос этому гордецу. А потом что? Купим себе завод в Перми. Там нынче, говорят, золото находят под каждым шагом. А потом что? Потом, потом разумеется, станем ворочить миллионами. "Дакой прах!" закричал опять грозно опомнившийся старик. "А о чём стал я говорить с тобою?" Разве это твое дело? Я так хочу, и дело кончено. Батюшка, позвольте мне в первый раз отроду сказать вам одно слово. На что нам миллионы? Нас только трое. Нам довольны и того, что имеем. Ведь лишние и миллионы рубль равны. Миллионы рубль равны. Да что ты за сумбур, что ты за науку несешь? Или ты вовсе рехнулся? Слушай, Гаврила, много пустого говорил я и с тобою нынче. Вот тебе моё слово. Я хочу, чтобы на той же неделе был ты женат на Куличёвой и не будь я Семёнов-ВДев и Фавакумов, если этого не сделается. Решительно ли вы мне говорите это? повторил он таким голосом, от которого мать его невольно перекрестилась. Решительно. Юноша умолкнул. В нём боролись страсти. Он смотрел на образ, на мать, на отца, дрожали наконец стремительно бросился к ним в объятия, осыпая их горячими поцелуями, прижимал к своему сердцу и обливался горячими слезами. Простите. Простите меня, мои добрые родители, повторял он, рыдая на их груди, и выбежал из комнаты в свою светёлку. Старики не понимали такой внезапной перемены и в изумлении смотрели друг на друга. Что с ним сделалось? С моим, другом сердечным, сказал наконец расстроенная мать. — Верно, он опомнился, — сказал старик, вышит из недоумения. — Ведь он не глуп, хоть поп и хотел учить его наукам. — Ну, слава богу, я рад, что все хорошо окончилось. Волею вести мы дело все лучше, чем неволею. И старики занялись разговорами о предстоящей свадьбе. Мария Петровна начала высчитывать, сколько подарков должно припасти для невести на поезда и вообще, какие распоряжения должен сделать к свадебным пирам, с кем посоветоваться о поварах, кондитерах, музыкантах, какие покои должен отвезти молодым, где поставить брачную кровать. У старика не выходили из головы миллионы, и он беспрестанно твердил, что должно торопиться, и что только такую скорую мерую можно положить конец черной немочи сына. Таким образом прошло утро, и наступило время обеденное. Семен Авдеевич выпил уж рюмку травнику и закусил. Девки давно уже собрали на стол, Наконец, Мария Петровна повестила, что щи поставлены. Теперь за обедом мы помиримся с нашим Гаврилой, сказал старик. Кликните его. Но откликнется ли он? На двор въехала телега в сопровождении квартального лекаря, бутышника и какого-то купца. На этой телеге привезён был мокрый, бледный труп Гаврилы. Приехавший купец Старый знакомец вошел поспешно в комнату, где веселые старики собирались обедать. — Молитесь Богу, Семен Авдеевич и Марья Петровна, и скрепите ваше родительское сердце. Сын ваш бросился с каменного моста и утонул. Ах, мать упала в обморок. Отец остолбенел. Купец продолжал. Я проезжал мимо, увидел сумятицу и спросил, что такое. Мне отвечали, что какой-то молодой человек посередине моста Улучив время, когда народ был только с краёв перекрестился на Кремль, поклонился на все стороны и бросился в реку в то место, где вода под левой бьёт сильнее. Я по любопытству у остановился, при мне бросились рыбаки в лодке, долго искали и вытащили тело. Точь узнал я по лицу Гавриил Семёнович и выкинул 100 рублей для рабочих, чтобы усерднее и скорее стали откачивать. Но уже было поздно, и он скончался. Полиция хотела было взять тело на съезжу, но я упросил знакомого частного, чтобы такого позора вам не делали и позволили отвести тело домой. Вот оно, смотрите, на дворе мать лежала без чувств. Старик слышал речь и не слыхал её, и страшно поводил глазами. Смертная бледность покрывала лицо его. Перепуганные домашние бросились к священнику. Сей прибежал немедленно, с воплями бросился на труп молодого своего друга. над которым выли несчастные родители, и осыпал поцелуями. — Примите с покорностью наказание, — сказал он, наконец, преступникам, собравшись с духом. — Вы заслужили его, но милости его не с числа. Молитесь и не отчаивайтесь. Сыну вашему там лучше. — Ах, несчастный! — прибавил он про себя, вспомнив, какой конец положил себе нетерпеливый юноша. — Ты лишился и этого. Священник велел себя повести в его комнату. Там на столе нашёл он письмо к себе следующего содержания: Последний глас страдальца, которому судьба назначила быть вторым гердером или Ломоносовым. К тебе, святый отец, дерзаю я обратиться с последним словом своим на земле. Не отвергни его. Моё терпение не стало больше. Меня хотят убить тысячью смертями. Я выбираю одну. О, может быть, она тяжелее тысячи, может быть, на небе я буду ещё злополучней, чем на земле. Что делать? Чувствую, чего достоин я. Молись обо мне. Много, может, молитву праведного. Ты один на земле был добр для меня, не оставь и в могиле. Ещё одна просьба, сердечная просьба. Утешай моих родителей. Несчастный, сколько горя я делаю им, каким позором покрываю седые их головы. Они не виноваты. Как им было понимать меня? Исповедуюсь перед тобою в последнем грехе, которого не хочу унести с собою в могилу. Смерть мила мне ещё как опыт. Молись, молись обо мне. Целую недостойный руку твою. Юношу погребли близ кладбища, за Серпуховскую заставою, направо от большой дороги. Туда всякий день приходила пешком мать его и горькими слезами орошала землю, покрывающую прах ее возлюбленного сына. Там, на его могиле, под деревянным крестом нашли ее однажды мертвую. Старик торговал по-прежнему, но и он стал задумываться чаще, и иногда на глазах его видели даже слезы, которые утирал он украдкую от своих приказчиков.